За неделю до разрыва Скрябин пригласил ее к себе на квартиру. Первый раз, когда она была у него, на музыкальный вечер. Потом она узнала, что подобные домашние концерты он дает регулярно. Два раза в месяц, причем уже много лет для одних и тех же людей. В тот день он играл большой фрагмент из музыки, которая предназначалась им для мистерии. «Тему колоколов». Кажется, записан он никогда не был, Наблюдая, как гости его слушают, она поняла, что присутствует на собрании некой секты скребениан. Все очень напоминало холостовские родения, они были опьянены и оглушены его музыкой, он играл в совершенно экстатическом состоянии, и в таком же экстатическом состоянии находились они. Медные, жуткие, какие-то роковые гармонии лились будто на бат. Человечество было уже приготовлено к страшному и радостному часу последнего воссоединения. И Скрябин прощался с ним. Звуки, которые он извлекал из рояля, управляли этими людьми словно марионетками. Любая его нота преображала их лица. Мука, немыслимое страдание, страх мгновенно сменялись блаженством, чисто младенческой радостью и снова делались такими, как если бы перед ними разверзлась картина гибели целого мира. Вне всяких сомнений он был для них богом. Они веровали в него, исповедовали его как мессию. Любой из них стоило ему позвать, готов был выкрикнуть «Воистину, ты сын Божий!» и пойти за ним. Кончив играть, он откинулся, но руки его по-прежнему висели над клавишами. Он что-то шептал, глядя на свои бегающие в воздухе пальцы, может быть, уговаривал их, сил остановиться и унять руки у него явно не было. Сталь вместе с другими завороженно ждала, сумеет ли он с ними справиться, и тут скрябин вдруг громко сказал «Ах, почему нельзя сделать так, чтобы эти колокола звучали с неба?» «Да, они должны звучать с неба. Это будет призывный звон. На него, за ним, человечество пойдет туда, где будет храм. В Индию. Именно в Индию, потому что там колыбель человечества. Оттуда человечество вышло, там оно и завершит свой круг. Позже, за вечерним чаем, когда гости разошлись, и они остались вдвоем, он сказал ей, «Мне пора приготовляться». «Я не знаю, где застигнет меня посвящение, наверное, мне надо ехать в Индию». И беспомощно добавил, «Ведь пора приготовлять и тех, кто будет на иерархической лестнице стоять у самого центра, кто ближе всех к прозрению». И тут она поняла, зачем он позвал ее. Скрябин продолжал, «Я должен избрать себе апостолов, учеников. Вот мне кажется, что они из тех, кто здесь был, из этого круга должны выйти, но я не уверен. хотел с тобой посоветоваться». «Ты, по-моему, хорошо знаешь людей». Сталь спросил его тогда, в чем будут состоять приготовления человечества к мистерии и что ляжет на плечи учеников. «Понимаешь, — сказал он, — мистерия есть воспоминания. Всякий человек должен будет вспомнить все, что он пережил сотворение мира. Это в каждом из нас есть, в каждом из нас хранится. Надо только научиться суметь вызвать это переживание. Я уже пробовал, ты как бы возвращаешься в первичную неразделенность» соединяешься, сливаешься со всем, словно воды во время потопа. А дальше сначала ничего, это и впрямь будет потоп, целый год земля от края до края покрыта водами, нет ни гор, ни лесов, ни жизни, одна вода, и не скажешь, где она начинается и где кончается. Евреи говорят, что Господь, когда клялся Ною, что впредь не будет напускать воды на землю, Он в память об этом вычеркнул год потопа из дней от сотворения мира. Ведь жизнь тогда, кроме как на ковчеге, и вовсе не существовала. Так вот, здесь то же самое. Все как бы вернулось назад, и в мире снова нет ничего, кроме материи, женского начала, ее инертности и сопротивления. Но из нее-то все и строится, на ней опечатлевается творческий дух, и там предстоит пережить это опечатливание, то есть как бы вторично пережить акт творения». Затем всю историю человеческого рода, то есть все-все пережить заново. В этом совместном переживании и должен родиться соборный дух. Я, — продолжил Скрябин, — наметил все уже на нынешний год. Мне кажется, к мистерии готовы и ты, и Алексей Львович. Ты, наверное, обратил на него внимание, он сидел справа от тебя, такой высокий, полный. Затем доктор — это тот, который был с моноклем, у него еще на пальце большой перстень, правда славный. Он меня знает дольше всех, я его очень люблю, и потом он так хочет. Четвертый — Иван Семенович, это тот, у которого черные вьющиеся волосы. Он ко мне привязан, как мамка. Если я его не возьму, он будет огорчен. А вот насчет Сергея Львовича я сомневаюсь и хотел спросить твоего совета. «Ты, наверное, заметила, что у него глаза все время бегают. Он тоже человек очень хороший, давно ко мне близок. Одно время он был для меня как и возлюбленный для Христа. Но я боюсь, что он участвовать в мистерии не сможет. Для этого надо быть абсолютно психически здоровым человеком, иначе могут быть большие неприятности. А врачи говорят, что он серьезно болен, да и он сам часто жалуется». Провожая ее, Скрябин сказал... «Я тебя не тороплю, понимаю, что ты все должна обдумать, но чем быстрее ты решишь, тем, конечно, лучше». Продолжения разговор не имел. Я уже сказал, что через неделю они расстались. По мере того, как Худосталь крепло убеждение, что Скрябин гениальный, что называется, от Бога революционер, она чаще и чаще думала о возобновлении их отношений. Перспектива, что он снова сделается ее любовником, ее скорее пугала. Она знала, что виновата перед ним, и все равно считала, что на этой связи поставлена точка. Виды, которые она имела на Скрябина, были другие. Примкнув к большевикам, с каждым днем втягиваясь в работу под руководством Ленина, она практически забросила федоровцев. Только наблюдала со стороны, как эта партия день от дня хереет, вот-вот совсем прекратит существовать. К тому времени она испробовала множество путей им помочь. В частности, не раз говорила о судьбе федоровцев с Лениным. Предлагала или слить две партии, или чтобы федоровцы вошли в состав большевиков как автономное образование, причем обещала взять на себя финансирование будущего союза. В их последний разговор Ленин, прежде колебавшийся, наотрез ей отказал, хотя денег у него тогда не было ни гроша. Резон, который он привел, был основателен. Она не могла это не признать. Он сказал, что навел справки и считает, что федоровцы непоправимо больны. Вылечить их не сможет никто. Наоборот, всякий, вступивший с ними в союз, рискует заболеть сам. Все-таки до не покидала вера, что партия Федорова-Соловьева еще возродится. Другие варианты были испробованы, и единственная надежда, которая у нее оставалась, Скрябин со своей сектой. В общем, она сумела себя убедить, что это та новая кровь, которая вернет партию к жизни. Планы насчет Скрябина оставались абстракцией больше года. В том же духе дело могло тянуться и дальше. Ей было трудно написать ему или позвонить, и все, как бывает, решил случай. Старый приятель Десталь, барон Грюнау, повел ее на концерт, в первом отделении которого должна была играться Скрябиновская девятая симфония. Она уже один раз слышала ее, причем дирижировал сам Скрябин, и тогда осталась в немалом восторге. В антракте, разглядывая в бинокль публику, Грюнал в этом театре арендовал ложу, она в портере заметила лицо Скрябина и, не особенно раздумывая, послала ему теплую, ни к чему не обязывающую записку с благодарностью за доставленное удовольствие и предложением ее навестить. Скрябин откликнулся на следующий день, он явно был рад приглашению, даже не думал это скрывать, сказал, что приедет в ближайшую пятницу, и, если она хочет, готов играть для ее гостей хоть до ужина. В те годы его известность в России была весьма велика, Досталь да сполна оценила любезности, может быть, поэтому была так поражена, когда у нее в доме федоровцы, слушавшие два часа музыку Скрябина, затем вдруг издевательски его высмеяли. Но еще больше она была поражена, когда на следующий день Владимир Соловьев, Иоанн Кронштадтский и Драгомиров, не обратив на вчерашнюю сцену никакого внимания, единогласно предложили Скрябину возглавить федоровцев, стать их вождем. Из них троих она впоследствии и то нечасто общалась лишь с Драгомировым, и однажды, было уже много лет спустя, и, как теперь говорят, представляла лишь исторический интерес, спросила его, почему их выбор пал тогда именно на Скрябина. Удивившись ее вопросу, Драгомиров, словно само собой разумеющееся, сказал, что они, бывая на концертах, всегда потрясались могучим симфоническим даром Скрябина, его умением до последней ноты, до последней детали, расписать партии десятков разных инструментов, так что в итоге их голоса сливались в нечто совершенно единое, цельное, причем все было настолько закончено, отделано, что даже непонятно, как можно разделить и сломать это добровольное согласие. Он, Драгомиров, например, не мог после Скрябиновской первой симфонии слушать во втором отделении сольный скрипичный концерт. Ему казалось, что другие инструменты погибли. Уцелела одна скрипка, которая теперь рыдает и молит о спасении. Так что они давно рассматривали кандидатуру Скрябина, считали, что у него есть хорошие данные, чтобы стать руководителем партии а потом, раз попав на премьерное исполнение третьей симфонии Скрябина, причем дириживал он сам, еще больше были потрясены тем воодушевлением, даже восторгом, с каким Флейта или сам Гобой играют свои совсем мизерные партии под его управлением. Он был их настоящим вождем, был их богом. Куда бы они ни позвали, чтобы не приказало им делать, они, не задумываясь, исполнили бы все. Впрочем, надежды на Скрябина, которые питали и досталь, и прежнее руководство партии оправдались лишь отчасти. Внешне жизнь федоровцев с его приходом изменилась мало. Как и раньше, вся практическая подготовка к мистерии велась Скрябином внутри секты. Федоровцы же остались на периферии. Достаточно сказать, что ни один из них в узкую группу ближайших учеников Скрябина так и не был введен. Тем не менее, разложение партии остановилось, Кончились давно раздражавшие досталь жалобы, что борьба напрасна и жизнь прожита зря. Наоборот, в каждом теперь было ощущение причастности к чему-то, возможно, решающему для судеб мироздания. Никто из них не сомневался в верности пути избранного Скрябина. Раньше они обвиняли в неудачах партии кого угодно, только не себя. Теперь уже поняли, что причина, почему они по-прежнему на вторых ролях, одна — Они еще плохо, несравненно хуже, чем старые ученики Скрябина, знают и понимают его музыку. Они пытались догнать время, для них, например, сделалось нормой не пропускать ни одного концерта, где играл Скрябин, и это касалось не только Москвы. В полном составе они сопровождали его в гастрольных поездках. Так что, хотя и при нем за партией не числилось терактов, забастовок, митингов и демонстраций, культ Скрябина среди федоровцев разрастался, они буквально соревновались его ближайшими учениками в любви и преданности учителю. Все это Десталь наблюдала, однако, со стороны. Предвоенные годы очень изменили ее жизнь. Выполняя различные поручения большевиков, она, если и бывала в Москве, то редкими и довольно короткими наездами. Отношения со скрябиным оставались теплыми, по мере надобности они переписывались, но послания по большей части были связаны с интересами их партии и лишены сантиментов. Правда, иногда живые нотки проскальзывали. Так в 2014 году, когда до нее, она была в то время в Стокгольме, из России стали доходить слухи, что Скрябин, несмотря на пошатнувшееся здоровье, собирается идти на фронт, она написала ему длинное путанное письмо, умоляя, заклиная не делать этого. Ответил он ей быстро и совершенно восторженно. «Война началась», — писал он, — «и путь к мистерии открыт, день, который и он, и человечество ждали тысячелетия, наступил. Он не понимает ее грусти, не понимает, как она может не видеть, что это час радости и торжества, час ликования и веселья». Дальше он подробно рассказывал о своем близком друге Николаеве. Досталь слышал о нем впервые, который был мобилизован два месяца назад, и теперь пишет, что просто упивается войной, кровью. Впервые он живет настоящей, яркой, полной красок жизнью, что в нем открылось все и освободилось, все чувства обострены, даже иступлены, и он, наконец, понял, что есть он человек. В приписке Скрябин сообщал, что и сам бы с радостью пошел на войну, но здесь, в тылу, может сделать больше, так что ее тревоги безосновательны. «У меня», — заключал он письмо, — «припасено немало своих сорокадюймовых снарядов, только совсем иного рода». Через три месяца на тот же стокгольмский адрес пришли с небольшим интервалом еще два его письма. Второе из Швейцарии, которое она прочитала лишь в шестнадцатом году, когда Скрябина уже год как не было на свете, в первом письме он сообщал, что скоро уезжает в Швейцарию. Последний клочок мира, зажатый между двумя вступившими в решающую схватку блоками, и дальше человечество уже готово принять ту благую весть, которую он ему несет, и свою проповедь, свой крестный путь он, Скрябин, решил начать именно в Швейцарии. Оттуда он будет услышан всеми. Второе письмо, отправленное из Женевы на десятый день пребывания там, было очень странным. В нем Скрябин писал Досталь, да «Клянусь тебе, если бы я сейчас убедился, что есть кто-нибудь другой, кто больше меня и может создать такую радость на земле, какую я не в силах дать, я бы тотчас отошел и уступил ему место, но сам, конечно, перестал бы жить». «Отсюда Алёша», — продолжал Эфраимов после полученного и выпитого нами вечернего кефира, «и пойдёт разговор о том новом, что сделают и за что погиб профессор Трагау и был разогнан ИПГ». Историки музыки знают, что Скрябин всегда был окружён людьми, всегда достаточно с ними откровенен, и жизнь, которую он прожил, сравнительно хорошо задокументирована и известна его биографом. Но тот месяц в Женеве — полная загадка. Что с ним тогда произошло, какой кризис он пережил, что понял, все в темноте. Из женевского письма при первом прочтении можно сделать вывод, что впервые он усомнился, что призван, что он мессия. И дальнейшее, похоже, это подтверждает. Но почему, из-за чего была утрачена вера в свое предназначение? Стараниями трога удалось восстановить внешнюю конву событий. Где и как Скрябин жил в Женеве, однако, я думаю, главное то, что происходило в душе Скрябина так никогда и не станет известно. Пожалуй, это к лучшему. Есть вещи настолько тяжелые, что они должны уйти в могилу вместе с человеком. Известно, что в 2014 году в Женеве одновременно со скрябиным проживало много политэмигрантов из России, по большей части социал-демократов, но были и другие. В прежние годы, разбросанные чуть ли не во всем мире, по всем европейским странам, Они с началом войны собирались в нейтральной и мирной Швейцарии. Здесь, пытаясь согласовать общую позицию, русские социалисты вели нескончаемые дискуссии, совещания, переговоры с социалистами прочих европейских держав о том, как следует относиться к войне, как и что делать, и самое важное, что за этой войной воспоследует. За своими подопечными в Швейцарию приехали и сотни агентов полиции, Правительства воюющих стран равно были обеспокоены общей социалистической активностью, слежка велась постоянно, и Ленин с Зиновьевым, кажется, впервые, позже их идею позаимствовали остальные, когда им надо было обсудить что-то секретное, нанимали на лодочной станции шлюпку, и, отплыв на сотню метров от берега, чувствовали себя в полной безопасности. Изредка, словно дразняя шпиков, они забрасывали в воду удочки. Но, если верить фольклору, за четыре года войны не поймали ни единой рыбешки. Частый наем лодок был, конечно, дорогим делом, но с точки зрения конспирации он себя полностью оправдал. Во время одного из таких озерных совещаний они увлеклись разговором и не заметили, как течение подогнало лодку совсем близко к берегу. Очнуться их заставил голос хорошо одетого господина, стоящего неведомо зачем по колено в ледяной ноябрьской воде и что-то им кричащего. Зиновьев, который всегда был трусоват, вообразил, что затевается провокация, чтобы был повод выслать их из страны, но Ленина этот человек по неизвестной причине заинтересовал. Незнакомец говорил до крайности страстно, хотя по большей части бессвязно. Кроме того, очевидно, принимая Ленина и Зиновьева за немцев, он пытался объясниться с ними на фольксдойч, однако язык знал плохо, и понять его было трудно. Возможно, Ленин был заинтригован тем, что слова, которые выкрикивал незнакомец «мировая война», «бойня», «гибель Старого мира», «революция», «социализм», «конец света» были ровно те же, какими минут назад они обменивались с Зиновьевым, но так неожиданно повернуты, что это не могло его не позабавить». Труднее понять, почему Скрябин, а незнакомец был именно он, выбрал столь необычное место и способ, чтобы открыться людям. Я думаю, что на него повлияли совпадения между собственной судьбой и судьбой Христа. Их он сам и его ученики подчеркивали давно, причем с большой настойчивостью, в частности то, что родился он в день Рождества Христова. Этими совпадениями Скребин был подготовлен, а дальше все шло само собой – Он гулял по берегу озера, увидел в лодке Ленина с Зиновьевым и решил, что это швейцарские рыбаки. Стал им проповедовать, как Христос, рыбакам галилейским. Впрочем, наверняка важнее другое. Скрябину, апостолу и пророку нового мира, изначало было открыто куда больше, чем обыкновенным людям. Всю жизнь, с первого дня своего появления на свет, он был ведом высшей силой. Эта сила и побудила его уехать из воюющей России, в тихую нейтральную Швейцарию, где на берегу удивительного красивого Женевского озера он, как Иоанн Креститель Христа, должен был найти и благословить Ленина. Убедившись, что Ленин его слушает, Скрябин, продолжая говорить, все так же по воде направился к лодочной станции, и Зиновьеву, сидевшему на веслах, не осталось ничего другого, как грести вслед за ним. На причале, однако, он немедленно распрощался, Ленин же, наоборот, вызвался проводить Скрябина до его дома на Рю-де-Плеси. Здесь он получил визитную карточку Скрябина вместе с предложением навестить его завтра после обеда. Ленин принял приглашение, и дальше они виделись со скрябиным каждый день ровно четыре недели, проводя вдвоем время, от обеда до глубокой ночи. Последующее подтверждено многими источниками, в частности, хранящимися в музее революции, воспоминаниями хозяйки дома, в котором Скрябин нанимал комнату, мадам Труа. Она пишет, что в комнате господина Скрябина по его просьбе был поставлен рояль, взятый ею на прокат фирме Штуцера, и на этом рояле господин Скрябин до середины ночи играл весьма странную музыку для другого господина, который, как она определила по фотографиям, публикуемым в швейцарских газетах, ныне является главой русского коммунистического государства. Возможно, продолжает мадам Труа, она бы и не обратила внимания на постояльца и его гостей, поскольку ей не свойственно лезть в чужие дела, но соседи господина Скрябина все время жаловались, что его игра не дает им спать. По этой причине она, в конце концов, несмотря на то, что господин Скрябин хорошо и аккуратно платил, была вынуждена ему отказать. В свидетельстве квартирной хозяйки лишь на первый взгляд нет ничего необычного. Однако, если мы вспомним, как болезненно Ленин всегда относился к любым попыткам оторвать его от работы, как он экономил каждую минуту, чтобы отдать их на описание статей и больших теоретических трудов, а с другой стороны, вспомним, что по свидетельству близких Ленин не слушал и не понимал современной ему музыки, любимым его композитором всю жизнь был Бетховен, кстати, Скрябин Бетховена не переносил, вообще не считал за композитора, то вывод напрашивается – У Ленина должны были быть веские основания, чтобы так резко изменить жизнь. Исходя из этих фактов, Тарагао предположил, что Скрябин весь тот месяц играл Ленину музыку из своей мистерии, а также давал подробнейшие объяснения, как, где и когда она должна быть поставлена. Судьба «Скрябинской мистерии» загадочна. Известно, что он писал ее много лет, с другой стороны, специалистам, которые занимаются его творчеством, неизвестна запись ни одного фрагмента. Друзья Скрябина в один голос утверждают, что он играл кусок из «Мистерии» лишь раз, за 10 лет до смерти, те самые «Колокола», впрочем, и «Колокола» записаны не были, но тоже других частей исчезли и вовсе без следа. Что же заставило Скрябина выбрать именно Ленина для первого прослушивания «Мистерия»? Почему он отказал в этом праве своим старым приятелям? Объяснение, считал Трогао, может быть только одно. Скребину должно было знать, что он не получит благословения стать мессией. Намерения высших сил изменились, их выбор теперь остановился на Ленине. Ленин и поведет народы земли ко всеобщей гибели, дабы потом они, очищенные огнем и смертью, могли воскреснуть и возродиться вновь. Скрябина было сказано, что откровение, давшее ему возможность заглянуть в самые глубины бытия и написать мистерию, не было ложным. Все случится именно так, как там написано. Однако сейчас роль его окончена. Мистерию надлежит передать Ленину, который и явится ее постановщиком. Следующим шагом Трогао было предположение, что в ленинских рукописях, начиная с конца 1914 года, возможно, и в неопубликованных, должны были остаться следы Скрябиновской мистерии, однако найти их ему долго не удавалось. Лишь в 1927 году, совсем по другому поводу, разговаривая с Надеждой Константиновной Крупской, он узнал, что у Ленина была собственная хитроумная система стенографической записи, которая позволяла не только быстро записывать, но и одновременно шифровать услышанное. Ключ к шифру Ленин скрывал и от нее, очевидно опасаясь, что если Крупскую будут пытать, она не выдержит и выдаст тайну. «Надо было искать. Возможно, будь у Тарагау хоть доля сомнения, что Ленин записал мистерию, он бы спасовал, не взялся за эту задачу». «Как-то, смеясь, он говорил нам, — сказал Эфраимов, — что две вещи похоронили последние его опасения на сей счет. Слова Ленина, что революция — это искусство, и слова противников Ленина, говоривших, что он разыграл революцию как по нотам. Расшифровка кода заняла у Тарагау четыре года напряженного труда». А дальше стало ясно, что, например, знаменитая ленинская работа «Государство и революция» вся есть не что иное, как тщательная запись одной из главных тем мистерии. Сложную картину дали выборочные расшифровки других ленинских сочинений – В общем, говорил Ифраимов, Трогао полагал, что все поздние работы Ленина, вплоть до написанной на смертном одре статьи о кооперации и письма к вождям политического завещания Ленина, на самом деле тоже являются частями зашифрованной партитуры «Мистерия». «Работа Тарагау, продолжал Ифраимов, была, как я уже говорил, прервана в начале. Тем не менее, два переведенных им фрагмента, один вступление, другой главной темы, не были изъяты при обыске и чудом уцелели. Сегодня я их захватил, и, возможно, они будут вам полезны. Здесь, в своем синодике, я привожу Трогауский перевод ленинской стенограммы «Без всяких изменений».